Твердислав. Соленый морской воздух наполнил легкие неподражаемой свежестью. Великаны суетились, меняли маневровые паруса, проверяли натяжку стропов, дабы поймать попутный ветер. Не желая мешать команде, Твердислав стоял на носу исполинского догонга и любовался просторами спокойного горячего моря. Темно-зеленое, бескрайнее, с мелкой волной и бездонной глубиной горячее море встречалось солнечными бликами и стаями летучих рыб, приветственно сопровождающих корабль по курсу и поперек. Твердислав глубоко вдохнул морской воздух и прикрыл глаза от удовольствия. Словно вчера он мчался на велизарном скакуне в паре с безмолвным магом. Мимо проносились поля, города, поселки. До полстраны пронеслось за те семь часов, пока Велизарный конь мчал их от столицы до северного оплота. Сейчас кругом лишь горячее море. В конце концов, они успели. Словичу удалось всего лишь поблагодарить мага и сразу же подняться по трапу отчалившего корабля. Ведь когда они неслись по на скакуне, общаться между собой могли лишь маги, но никак не человек. Посему познакомиться со Светочем Чудо-камня Твердиславу так и не удалось. Незнакомец остался далеко позади. Впереди ждало долгое плавание в легендарную Волгалу. По мере выхода из бухты Твердислав любовался неприступной северной звездой, огромным приграничным бастионом. Высокие внешние стены оплота в сорок локтей ощетинились тысячами многозарядных баллист по всему оборонительному периметру. Второй ряд стен возвышался над первым на 10 локтей и служил точкой развертывания как дальнобойных, так и анаргов ближнего боя. Далее шли три цитадели и по центру высокая смотровая башня с оригинальными огнями. В мирное время используемая как навигационный маяк. Подобное циклопичное сооружение славяне построили впервые. Сейчас на подходе еще два таких, и оба на юге, оплот Дальний и Росток. Если северная цитадель защищала верфи морского владыки, где на стапелях строилась большая часть славянского флота, то южные оплоты возводились для купирования угроз брончан с финикийцами, то была задача Дальнего, и пхазар со скифами это направление прикрывал Росток. Размещенный напротив входа бескрайние поля. Но все осталось далеко позади. Обратив внимание, что к нему подошел капитан корабля, которого по отбытию члены команды попросили не беспокоить, Слович поклонился и представился, протягивая руку. «Твердислав!» Великан аккуратно пожал княжью длань и ответил. «Вельдемерикс! Капитан этого корыта под названием «Совесть Катуя». Добро пожаловать на борт. Твердислав искренне удивился столь предвзятому отношению к подобному восхитительному творению инженерной мысли, как дагонг. У славян еще не было пятипалубных кораблей с разделяемыми герметичными переборками отсеками. Этот дагонг сто шагов в длину и тридцать в ширь. Но кроме и в центре трехъярусной надстройки с каютами экипажа и пассажиров, пять палуб жесткого корпуса использовались под грузы и такелаж. Мачты, сборные из вековых сосен, по семь в связке. Таким никакой ураганный ветер не страшен. Паруса пестковые распускались по бортам и ориентированы сверху вниз, а не вширь, как на людских судах. А еще и об этом Твердислав узнал совершенно случайно. Когда по приезду отправился по привычке вниз и спустился на вторую палубу, так вот там у левого борта находился странный круглый плавник с пятью ластами, очень похож на цветок и имел механизм вывода наружу, забор. И вот это все должно было двигать корабль при сложных парусах, так сказал один из матросов, когда Твердислав между делом поинтересовался о сути устройства. Потом, разумеется, заплутавшего пассажира спровадили в центральную надстройку к каютам гостей. Если ваш корабль корыто, то что тогда наши лодии? Капитан как-то странно посмотрел, будто хочет закончить неприятный разговор с расфуфыренной вельможей, но ответил охотливо. Топоры и плавать им лишь в ваших песочницах, средиземных морях или в Тримории, да по спокойным речушкам. Океанские просторы и высокие валы им не осилить. А вот ладноуты неплохие, хотя с живучестью у них слабовато, переборки только на двух палубах, вместо всех трех. Со спины Словича медленно приблизился великан, ростом с вельдемерикса, обычные для великанов три косые сажени, В ярко-глубом халате, на котором золотом вышиты созвездия небесные, в высоком колпаке, Под халатом походная кожа, жакеты, свободные штаны и черные высокие сапоги. Он учтиво дал закончить капитану изливать недовольство на людское судостроение, и когда тот сделал передышку, медленно проговорил. — Твердислав, ты должен простить моего друга. Слович резко обернулся и сразу же низко поклонился. Манеры капитана всегда оставляли желать лучшего. Вильдомерик скос ухмыльнулся. «Владыка Рикарус!» — продолжал глядеть в пол, приветствовал княжич. «Здравствуй, Твердислав!» — по-доброму улыбнулся Рикорус. «И выпрямись ты, наконец! Титул Триумвиария Еперборейского не делает из меня идола!» «Да, владыка!» — Твердислав задрал голову и смело посмотрел магу в глаза. «Шутка ли, Еперборейский владыка?» Рикорус был одним из трех самых могучих существ на земле». Покоритель левиафанов, раститель зари, гроза подземных змеев, и это только те заслуженные прозвища из многих, которые прижились в народе дарийском уже не один век и были на слуху. Думаю, ты догадался. Твоим наставником и защитником в этом путешествии буду я. Разумеется, владыка, это большая честь. Признаться, я еле сдерживаю свою радость. Рикарус удивленно хохотнул и сложил руки лодочкой на животе, с интересом ожидая продолжения: Мне давно хотелось познать тайны древних наук, смысл бытия и секрет долголетия из первоисточника. Всему свое время, Твердислав Слович, может быть, однажды, когда повзрослеете вы, люди, и научитесь строить догонги, но до тайных наук вам будет еще очень далеко. Однако пройдут лета, и вы освоите их, и тогда вам станет подвластно не только моря, но и небеса, и то великое пространство, что лежит за голубыми небесами, там, где живут звезды. Твердислав от изумления приоткрыл рот, а капитан пробасил. Рано ему еще летать, владыка, нас самих бы обучить древним наукам. Рикарус немного помолчал. Мы, а в данном случае все, кроме Триумверата, не готовы к тому, что покажет Ковчег, хранилище древних знаний. Вспомни Катуя, он положил руку на плечо Вильдомерикса и продолжил. Твое судно не зря названо так. Мощь, которую скрывают древние манускрипты и кристаллы, способна уничтожить этот юный мир. Мы не должны так рисковать. Вильдомерикс стукнул кулаком по деревянным перилам. Чем-то расстроен, догадался Твердислав. Мы, как слепые, заперты на этой планете, ходим под ветром, обрабатываем поля мотыгами. Мы утратили все, все знания. Мы просто забыли, кто мы есть. Нам даже неизвестно, что стало с южным племенем, не говоря о наших братьях, скитающихся межзвезд. Это метафора? Вопросом решил напомнить о себе Твердислав. В какой-то мере улыбнулся, ответил Рикарус и настоятельно порекомендовал капитану более не заводить разговоры о древних науках, во всяком случае, как великаны называли людей, при наших детях. Внезапно главный парус на первой мачте забился, словно в истерике, огромной вертикальной полосой, пять шагов в ширь и двадцать в высоту. Вильдемерикс тотчас же громогласно гаркнул на команду, А ну по местам, псы помойные, потеряйте ветер, руками грести заставлю. Матросы кинулись к лебедкам, менять ориентировку парусины, небольшая натяжка верхнего леера, и вот материя вновь тяжко натянулась, поймала воздушные потоки и погнала корабль еще быстрее, по глубокой дали, дальше на запад. Иногда мы излишне эмоциональны, словно извиняясь, молвила рекорус. От этого и большинство бед. Твердислав мало что понял, но все же где-то в глубине души рождалось изнывающее ожидание нечто великого и непременно долгожданного приключения, которое навсегда изменит его тихую, спокойную и расписанную на долгие лета жизнь. Рекарус еще некоторое время молча стоял рядом, любуясь морскими просторами, но в конце концов решил отправиться в каюту, При этом пригласив княжича разместиться у себя. Конечно, соседство с храпящими в гамаках великанами воспитывало в Твердиславе твердость к тяготам корабельной жизни. Но все же палубу драить его никто не заставлял. Да и гальюны чистить никто не приказывал. Поэтому немного комфорта, который даст просторная каюта рекоруса, не возбранялось. В любом случае питался Твердислав с командой. И за эти часы уже сыскал немало друзей среди экипажа. Так он и встретил свой первый морской закат, стоя на носу корабля, пристально вглядываясь в безоблачную даль. Через полторы недели, плюс-минус день, догонг будет в Волгале, и тогда Твердислав на был абсолютно счастлив.